Глава двадцать Последняя жертва. К вечеру всё в доме успокоилось, и состоялось примирительное чаепитие, которое закрепило всёобщую расположенность. Мария Егоровна уже не гремела посудой, когда мыла её на кухне, а что-то напивала себе под нос. Дайнека вышла во двор и набрала номер Вешкина, шёпотом спросила, «Не спишь?» «Глупый вопрос». «Ах, да!» — она вспомнила о существовании часовых поясов. «В Москве ещё семь вечера, и я на работе». «Ей что-то новое?» — умоляюще спросила Дайнека. «Про кольцо?» «Ага, пока ничего. Могу тебя попросить». «Ну, узнай про одного человека. Где живёт?» «Жил в Москве». «Записываю. Роев Олег Семёнович». 1950 года рождения. Умер в Железноборске Красноярского края 11 апреля 1984 года. «Убили?» — спросил Вешкин. «Нет, застрелился». «Хорошо, как только что-то узнаю, позвоню». Дайнека вернулась на кухню, прислонилась к косяку и спросила у Марии Егоровны. «Можно я завтра поеду с вами на работу?» «Скучно тебе», — вздохнула старуха. «Есть немного». Согласилась она. Следующим утром Витольд Николаевич отвёз их в город и высадил возле Дома культуры. «Ты к нам в костюмерный?» — спросила Мария Егоровна. «Сначала к методисту». Старуха никак не отреагировала на это решение, только напомнила. «В 11 приходи, будем чай пить». В коридоре по пути в метод-кабинет Дайнека встретила Вячеслава. «Как дед?» «С ним всё хорошо. А здорово ты его вчера расколола. Как на допросе с пристрастием!» Мне казалось, он сам был не против всё рассказать. «Помнишь, ты обещал продолжить экскурсию?» «Потом...» — Вячеслав выглядел озабоченным. «Сейчас много работы...» Распрощавшись с ним, Дайнека наконец зашла в метод-кабинет. На лице Ираиды Ефимовны проявилась сложнейшая гамма чувств, которую можно было бы назвать «испуганный конформизм». Казалось, спроси у нее, кто застрелил Джона Фиджеральда Кеннеди, она тут же ответила бы «Я». «В прошлый раз я все рассказала. Не понимаю, зачем вы пришли?» Дайнека объяснила. «Чтобы посмотреть тот альбом. Не понимаю. Альбом с фотографиями Народного драмтеатра. Ах, это...» Ираида Ефимовна выложила на стол солидный фолиант. «Смотрите сколько угодно». Дайнека села за стол и перевернула страницу. Покосившись на Гурину, заметила в ней нервное напряжение и решила больше не смотреть в её сторону. Однако, обнаружив между страницами сложенный вдвое листок, решилась спросить, что это? «Программка спектакля», — ответила Ираида Ефимовна. «И он так назывался?» — Дайнека ткнула пальцем в название. «Последняя жертва?» «Именно эти слова сказал перед смертью Геннадий Петрович». Мне никто об этом не говорил. Теперь будете знать. И что мне с этим, по-вашему, делать? Наверное, сообщить в полицию? Ведь он что-то имел в виду. Дайнека развернула программку. Пробежав глазами список артистов, уставилась на Ираиду Ефимовну. Та быстро ответила. Да, мы за Сверидовой играли в этом спектакле одну роль. На той последней репетиции вы репетировали эту пьесу? Кажется, да. Дайнека огляделась. Есть у вас интернет? «Можете сесть, вот мой компьютер», — сказала ей Гурина. Расположившись за столом методиста, Дайнека быстро нашла в сети текст пьесы Островского «Последняя жертва». «Можно распечатать». Гурина проверила принтер и доложила туда листы чистой бумаги. «Пожалуйста». Дайнека отправила на печать весь текст. Когда вышел последний лист, схватила всю пачку и стала просматривать до тех пор, пока не сказала сама себе. «Вот» и, не попрощавшись, выскочила из кабинета. Дайнека снова вошла в подъезд дома престарелых. «Кому?» — спросила санитарка в бирюзовом халате. «К Романцеву!» «К артисту!» «Поднимайтесь на второй этаж, там сразу направо!» «Я знаю!» — Дайнека кинулась к лестнице. «Бахилы!» — заорала ей вслед санитарка. Пришлось вернуться и натянуть на туфли бахилы. Альберт Иванович встретил ее словами. «Сигарет принесла?» Принесла. Наученная прошлым опытом, она предварительно зашла в магазин. Романцев схватил пачку, вытянул из неё сигарету и немедленно закурил. Переждав пару затяжек, Дайнека спросила. «Альберт Иванович, помните, какую пьесу репетировали в тот вечер, когда исчезла Свиридова?» «Конечно, помню». «Как она называлась?» «Последняя жертва Островского». Дайнека протянула напечатанные листы. «Это она?» Взглянув на текст, Альберт Иванович кивнул. «Тогда ещё один вопрос. Какую сцену репетировала Свиридова? Продолжая курить, Романцев медленно произнёс «Сцену из первого акта с тёткой Глафирой Фирсовной». «В прошлый раз вы рассказывали, что Елена забыла какую-то фразу, и вы заставили её записать эти слова прямо на роли. Я часто так делал. Не можешь запомнить, пиши. Можете вспомнить эти слова?» с замиранием сердца спросила Дайнека. «Дай-ка!» Романцев протянул руку и взял у неё пьесу. Перелеснув пару страниц, нашёл нужное место и подчеркнул его ногтем. «Вот! А каково сказать «прощай навек» живому человеку, ведь это хуже, чем похоронить!» Он поднял глаза. «Важная фраза! Если её пропустить, теряется смысл!» «Альберт Иванович!» — перебила его Дайнека. свиридова при вас написала эти слова!» При мне. Лена была очень старательной, и, если я говорил, тут же всё исполняла. Она писала прямо в своей роли? Где же ещё? Если ты хоть раз видела текст роли, там справа всегда оставляют большие поля на половину листа. На них делаются пометки на читках и на репетициях. «Спасибо!» — Дайнека направилась к двери. «Даже не посидишь?» — разочарованно спросил Романцев. — Я потом ещё раз приду, — пообещала Дайнека и, выскочив из палаты, набрала номер Труфанова. — Василий Дмитриевич, здравствуйте, это Дайнека. Есть новости, приедете? Буду ждать у главного входа в парк. Труфанов прибыл на место раньше, чем туда попала она сама. Дошли до ближайшей аллеи. — Что за новости? — спросил он. — Можно я сначала спрошу? — Спрашивай согласился Трофанов. «Та записка, что лежала на письменном столе Роева, ее прислали в конверте? В обычном почтовом. Мы потом проверяли его положили на стойку в гостинице. Размер записки не помните? Маленькая, со спичечный коробок. А края? Что? Какие у нее были края? Рваные? Нет. Но линии обрезов кривые. Как будто наспех резали ножницами. Теперь мне все ясно». Дайнека плюхнулась на скамейку, закинула голову и пустым взглядом уставилась в небо. Труфанов сел рядом с ней. «Что это значит?» «Я знаю, кто написал эту записку». «Кто?» «Елена Свиридова. «Чтобы притянуть за уши твою версию, можно считать это логичным». «Логика здесь ни при чём». «Пожалуйста, повторите, что там было написано?» «Прощай навек». Дайнека бросила пьесу на лавку. Это слова, которые Свиридова записала на полях своей роли по настоянию режиссёра. Она снова взяла пьесу и прочитала нужное место. А каково сказать «прощай навек» живому человеку? Ведь это хуже, чем похоронить. Откуда ты об этом узнала? Режиссёр рассказал. И он видел, как она их написала собственными глазами. Ну, хорошо. Условно принимая такую версию, Труфанов обеими ладонями хлопнул себя по коленкам. Только есть одна нестыковка. Письмо с запиской принесли в субботу, а Свиридова, как ты знаешь, пропала за день до этого. Значит, она всё ещё была в городе? Нет, — Дайнека покачала головой, — она не могла принести письмо. Почему? Потому что текст её роли, где была написана эта фраза, в пятницу остался у Сапелкина. Он сам об этом сказал. И переспросить у него мы больше не сможем. Заметил полковник Труфанов. Теперь понимаете, почему перед смертью Сапелкин произнес последняя жертва. Почему? Потому что роль Свиридовой была из пьесы Последняя жертва, и он хотел сказать, кто у него забрал эту роль. Только не говори, что смерть Роева связана с исчезновением свиридовой и убийством Сапелкина. Но это же очевидно! Василий Дмитриевич шумно вздохнул. С тобой трудно не согласиться. «Теперь нужно выяснить, кому Геннадий Петрович отдал текст ее роли, и если мы найдем этого человека, узнаем, кто заставил Сапелкина дать ложные показания и кто убил Лену Свиридову. «Опять ты за свое!» — воскликнул Труфанов. «Хорошо, хорошо. Нет трупа, нет убийства. Здесь я с вами согласна. Но вы не сможете отрицать, что в этих хитросплетениях угадывается изощренная, тщательно спланированная интрига». Вы же знаете, что перед смертью Роев вывез неизвестно куда всё содержимое хранилище номер двадцать. Я-то знаю. А тебе откуда это известно? знакомы с Арзамасцевым? Он в то время работал начальником транспортно-складского цеха. Я с ним вчера говорила. Остальное мне рассказал Кораблёв». Полковник отстранился и, прищурившись, процедил. «Сижу и слушаю, разинув рот, как старый дурак». Тейнека приложила руку к груди. Чувствую, Свиридова здесь ни при чем. Как это ни при чем, если до сих пор не можем её найти? Знаете, про таких говорят, попала под чужую раздачу. Знать бы, где находится эта раздача, пробормотал Труфанов. Может быть, это не моё дело, но я думаю, вам необходимо затребовать из архива дела Роева и провести графологическую экспертизу той самой записки. У матери Елены Свиридовой наверняка остались образцы её почерка. Полковник молча кивнул. Дайнека спросила. «Разве не так?» «Так, уже запросил». «И что?» «Дело Роева вдруг исчезло». «Почему вдруг?» «Вчера вечером оно было в архиве, а сегодня его уже нет». «Вы думаете, его специально украли?» спросила Дайнека. «Иногда я задумываюсь над тем, почему все еще говорю с тобой о свиридовой Труфанов вдруг замолчал. «Почему?» — спросила Дайнека. — Первое дело, с которым я так и не справился, сидит в сердце за нозой. Нет, не в сердце. Совесть соднит. «Почему — Почему? — повторила она. — Потому что я мог бы её найти. И что помешало? — Об этом не хочу вспоминать. Зря. Может, если поговорить, перестанет соднить?